5 глава. «Господь даровал нам родных, но друзей мы, слава Богу, вольны выбирать сами». Этол Мамфорд. «Я люблю Барти, не толкай. Я отдал ему сердце в первый же вечер работы на тех отдел лаборатории счастья, влюбился с первого взгляда и был верен своему столику, своей любимой марке пива и людям, готовым разделить со мной любой тост. Так есть, так было и так будет в любой день». За исключением последних четвергов месяца. В эти дни я с чистой душой ухожу, точнее сбегаю, налево и изменяю своему любимому столику у стойки бара «Мандарин». Я изменяю любимому пиву, потому что в «Мандарине» не продается мое любимое пиво. Я изменяю моим друзьям, потому что мои друзья почти не появляются в «Мандарине». Я изменяю всему тому, за что полюбил в тот самый первый вечер бар Тени толкай». И все потому, что мои друзья, как и 90% сотрудников техотдела, изменяют мне с трансляцией очередного отборочного матча чемпионата лаборатории счастья по футболу. Они сидят за моим столиком, пьют мое пиво и смотрят, как 22 взрослых мужчины бегают за шарообразным предметом. Окей, почему нет? Кто я такой, чтобы их судить? Но принимать в этом участие я не намерен. Тем более, что это даже не трансляция, просто видеозапись, присланная на почтовике. Есть вещи, которые должны оставаться за гранью понимания. А я не понимаю, как можно любить футбол, и отказываюсь даже попытаться это понять. «Я ненавижу сокер», — ворчит Люк Россел по прозвищу Розвел, хозяин мандарина, оглядывая пустой зал. «Сегодня я единственный его посетитель». «Как я тебя понимаю? И как я не понимаю всех остальных?» «Ну, так было не всегда. Ты не поверишь, но когда-то я был фанатом Манчестер Юнайтед, орал «Глори, Глори» и носил красно-белое. А теперь они меня разоряют, намерены раздеть меня до нитки, проклятый сокер!» Я допиваю пиво и киваю. Что тут добавить? Конечно, это не Манчестер Юнайтед разоряет Розвала. Сегодня, к примеру, это делают команды «Барханные змеи» и «Тропический ливень». Но это не имеет значения. Как бы ни назывались эти команды, все они представляют объединенный профсоюз по рождении дьявола и проклятую церковь последнего Черного четверга. Всадники апокалипсиса, несущиеся в спортивных трусах по зеленому полю цивилизации и заставляющие умнейших людей опускаться до уровня неразумных животных, беснующихся, срывающих себе голос, бросающихся друг на друга. Розвул, я всегда ненавидел футбол. плесни мне еще. «Я, конечно, плесну, но тебе придётся отдать ключи от машины». «Угу, хорошая шутка, но мы не смеёмся. Я заливаю в себя новую порцию пива, а Розвул со скорбным лицом протирает и без того идеально чистые стаканы». Кричалки доносятся с другого конца общежития, словно из соседней комнаты. «Гори все синим пламенем!» Взрывается Розвелл, наливая себе полный стакан и выпивает залпом. Вот сравнится с лыжи, в... «О, дьявол!» Я подвигаю пустой стакан, и люк наливает его до краев. те это даже не наша команда!» «Да, брат, наши играют в следующем месяце!» «Не напоминай!» «Знаешь, чего я никак не могу взять в толк?» Ведь та команда, которая победит сегодня, будет играть в следующем месяце против наших белых медведей. Верно? Ну да. Так зачем они сегодня так орут ради тех, против кого будут точно так же орать во время следующей игры? Спроси, чё полегче, Клюв. Общежитие взрывается счастливыми воплями и разочарованными стонами. Чей-то мяч отправлен в чьи-то ворота. Розвал раздраженно бросает полотенце на стойку, Идет к магнитофону и чуть ли не кулаком бьет по кнопке воспроизведения. Какой-то детский хор заглушает футбольные кричалки рождественскими гимнами. Розвал возвращается за стойку и наливает себе еще. Мы мрачно салютуем друг другу стаканами и выпиваем. Через полчаса мы прихватываем бутылку и перебираемся поближе к магнитофону. Или правильно сказать, что обезумевшие вопли сжимают вокруг нас кольцо, заставляя отступать. Люк. Спрашиваю я первое, что приходит в голову. А это правда, что раньше ты был пилотом дирижабля? Розовал кивает. Истинная правда. Причем неплохим. Не таким, конечно, как Рапунцель или Махито, но неплохим. Так как же тебя занесло за стойку бара? А! -а, -а, -а, -а. Розовал отмахивается и берется за бутылку. Это долгая история, Клюв. Долгая и печальная. Я пододвигаю бармену свой стакан и пожимаю плечами. «Кажется, я уже пьян, но что еще делать в осаждённом баре, кроме как пить?» «А это чертовски долгий матч, и, поверь, это тоже весьма печально!» Розвул горько усмехается, а я кладу на стол диктофон. Почему бы и нет, в конце концов? «В нашем репортерском деле никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь!» Черт с тобой!» – говорит Розвул, разливая виски. «Если хочешь испортить себе настроение, слушай!» Люк появился в отделе лаборатории счастья за 4 года до меня, в 2008 -м. Америка выбрала первого чернокожего президента. На экономическом форуме в швейцарском Давосе официально признали, что мировая экономика переживает финансовый кризис. Фидель Кастро подал в отставку, а городок Олдбрас, что неподалеку от Одессы, штат Техас, был официально признан мертвым. Сталилитейный завод, вокруг которого и существовал «Олдбрас», закрылся еще до кризиса, люди разъехались, даже собаки разбежались. Но в городе еще оставался последний житель – одинокий волк по имени Люк Россел. Никто о нем не вспомнил в суматохе переезда. Тех, кто знал его, закружила новая жизнь. В Калгари, Нью-Гэмпшире, Вашингтоне. В этой новой жизни происходило слишком многое, чтобы для воспоминаний о Люке сохранилось место. И со временем, даже натыкаясь на старые фотографии, вчерашние жители Олдбраса хмурились, не понимая, что это за тип в потрёпанном джинсовом комбинезоне у стойки бара. Так и случилось, что однажды в квартире над баром зазвонил отключенный телефон. Люк поднял трубку и потом, как сумасшедший, выскочил из дома. Так в городе... Действительно не осталось жителей, а в тех отделе Полярной области появился весьма неплохой пилот не такой, конечно, как Рапунц или Мохито, но все же весьма и весьма неплохой. Розвалу понравилось в этой новой жизни. Он водил тяжелые дирижабли, сражался с суровыми полярными бурями и знал, что занимается важным делом. Он был счастлив, его приняли. Начали уважать, дали прозвище. Казалось, так теперь будет вечно. Но однажды бригада ледорубов, десантировавшихся на нас ледяного поля, обнаружила белого медвежонка. Его мертвая мать лежала рядом. Староса сорвался большой кусок льда, она умерла мгновенно. А медвежонок этого не понимал и все звал и звал ее. Ледорубы пожалели бедолагу, взяли с собой и отдали на ферму. Однажды Розвелл, скучая между сменами, зашел посмотреть на него. Просто из любопытства. Потом еще раз, и ещё, потом дал ему имя. Люк назвал медвежонка мандарином за рыжее пятно на морде. С этого момента почти каждый вечер после смены Розвелл садился на фуникулёр и ехал на ферму. Так продолжалось почти два года, пока биологи из Объединенного управления фермерскими хозяйствами не приняли решение выпустить мандарина в естественную среду. К тому времени медведь вымахал, и медвежонком его не назвал бы никто, за исключением разве что Люка Россола. Он просил оставить мандарина, умолял и даже требовал, но медведя не вернули. И были правы, ведь место его было не в пещере, а на воле, среди бескрайних снегов ледяного поля. Люк затасковал. Он не находил себе места, но самое страшное, он больше не мог быть пилотом. Каждый раз, оказываясь над ледяным полем, Розвал высматривал мандарина. До слезящихся глаз он пытался разглядеть медведя с рыжим пятном на морде. И однажды из-за этого едва не пострадали ледорубы. Глядя вниз, Люк пропустил приближение бури. Бригаду пришлось эвакуировать в экстренном порядке. Конечно. Никто не обратил на это внимания, ведь внезапной буре на ледяном поле — рядовое событие. Но сам Люк все понял и тем же вечером отправился к руководителю полетов и уволился. Так он перестал быть пилотом дирижабля официально. Хотя на самом деле это случилось еще раньше. Неделю Розвелл пил, не просыхая. Потом с ним что-то случилось. Он понял, что не может вот так взять и спустить данный ему второй шанс. Он протрезвел, привел себя в порядок и стал думать, чему себя посвятить. И вскоре в тех отделе Полярной области появился второй бар. Люк дал ему имя Мандарин. Вот такая вот история. Розвал допивает последние капли виски прямо из бутылки. и пытается дотянуться до магнитофона. Кассета кончилась, и мы снова слышим эти проклятые кричалки. Розвелл покачивается и едва не падает со стула. «Эти вопли лишают меня сил. Я от них на ногах не стою». Угу. «Ты понимаешь?» Розвелл грозит пальцем в сторону дверей. «Они плохо ве... вле... да что такое? Плохо влияют на нездоровую атмосферу коллектива». Это ужасно. Угу. Надо сообщить врачам. Надо это незамедлительно прекратить. Ради всеобщего этого... Ну ну вот видишь, видишь, что они со мной делают. А ведь об, обычно я не жалуюсь на, на, на эту... На память. О, на память, Клюв. На память я не жалуюсь. Я вообще не ж... Угу. Я хочу сказать, что они и на речь Розволла действуют странным образом, вычленяя из нее гласные. Но у меня не получается. Тогда я пытаюсь кивнуть, но справляюсь лишь наполовину. Мне удается опустить голову, а поднять уже нет. По целому ряду причин я не очень хорошо помню следующий день. В моем ежедневнике значились два запланированных интервью. Каким-то образом оба интервью были взяты. Тут, видимо, имеет место некое чудо. Иначе почему на одной пленке я говорил голосом Тамары, а на второй голосом Мэдмэпа? К тому же на протяжении этого во всех отношениях непростого дня я выполнял наиважнейшую работу, которую давным-давно следовало сделать, но по причине тотальной занятости сотрудников редакции ее все время откладывали на потом. Я рассортировал фотографии по папкам. В архиве и подальше от глаз главного редактора Гудериана. Вообще-то я даже этого не могу утверждать доподлинно, Но так мне рассказали. Вечером меня забрали из архива и отвели в комнату. Кажется, все те же Тамары и Мэдмэп. Мне помогли раздеться и уложили. Разницы между сном и явью я не почувствовал, поскольку весь день спал на ногах. Как я узнал позже, за долгие 9 рабочих часов я разложил 12 фотографий и ни разу не ошибся. Что, учитывая определенную сомнамбуличность моих действий, следует считать не самым плохим результатом. Следует признать, я, похоже, разучился держать банку. Впрочем, я и раньше никогда не отличался умением выживать на пересеченной местности из виски и трех сортов пива, без учета повышения градуса. Особенно если виски пить из тех же стаканов, что и пиво. Но суббота благословенна. Я просыпаюсь в 7 утра здоровым, хотя и несколько растерянным. А также со странным чувством, что забыл о чем то важном — что вполне объяснимо, учитывая стертый из памяти день. Но чувство чувствами, я не могу позволить себе полноценного выходного. На моем рабочем столе лежат две кассеты, требующие расшифровки. В понедельник Гудериан ждет готовые статьи, поэтому я быстро принимаю душ, потом заскакиваю в столовую за кофе и бегу в редакцию. В полной уверенности, что там никого нет. Но я ошибаюсь. Прямо за моим столом спит Медмеп, а за столом Ли Кадзуми сидит Тамара и расшифровывает интервью. Мое интервью. Зачем интересно? Нам выделили персональные столы, если мы постоянно работаем за чужими. Вы чё тут забыли? Медмеп вздрагивает всем телом, вскидывает голову и начинает пулемётно печатать на машинке, в которую не заправлен лист бумаги. Я торопливо говорю: Мы поняли, приятель, поняли. Ты не спал. Все нормально тут, только свои. «Он очень громко не спал», – соглашается Тамара. «Я даже сквозь наушники слышала. Да я только на секунду глаза закрыл. Я не виноват, что ты такая унылая личность, Клюв. За твоим столом даже в твоё отсутствие тянет спать». Я беру со своего стола кассету, диктофон и наушники и сажусь за стол медмепа. Отвечать на очередные инсинуации я не собираюсь. Это как стрелять по камням в горном ущелье. В ответ получишь лавину. «Так всё-таки что вы тут делаете?» «Спроси у Мэдмэпа», — говорит Тамара и снова надевает наушники. Я поворачиваюсь к Ильмару. «Да будет тебе известно, Клюв, что мы с княжной проводим над тобой эксперимент», — объясняет Мэдмэп и душераздирающе зевает. Слово «эксперимент» из-за этого звучит так, словно его воспроизводит магнитофон с севшими батарейками. «Я это понял еще в первый день нашего знакомства», — отвечаю я. «А, серьезно? «А я не шучу. Понимаешь, я кое-что за тобой заметил. Ты весьма посредственный журналист, но при этом у тебя аномальное чутье. «Да что ты говоришь?» «Я серьезно, Клюв. Статистика не врет. Помнишь, однажды ты сказал, что чуешь материал, а потом бригада бобра откопала целый контейнер с автомагнитолами?» «Ну и что?» – спрашиваю я и прикладываюсь к кружке с кофе. «Вроде бы ничего, но...» «Это у тебя что, кофе?» «Да, и я тебе не дам. Дальше». «Ладно, жмот, слушай дальше». Мадмэп откидывается в кресле и смотрит на меня поверх кончиков своих ботинок. «В прошлые выходные ты сказал примерно следующее. Что-то мне подсказывает, что поспать нам не удастся, помнишь?» «Нет, но допустим». «Сказал-сказал», подтверждает Тамара. «Я и говорю, допустим. Что с того?» «А то», говорит Мадме, «что после этого случилась заваруха с Магваем и стариком Буханычем. Но и это не все. «В этот вторник ты несколько раз повторил, что у тебя на душе неспокойно. И точно случилась авария на маяке. Два часа дирижабли дрейфовали в темноте. Три попадания, клюв. Это уже не случайность. Это, клюв, закономерность. Согласен? Нет, конечно», — улыбаюсь я. Лестно, конечно, что лучший друг подозревает наличие у меня каких-то аномальных способностей, учитывая, что обычно он считает меня бестоланным. «Но я-то себя знаю». Старик, мне повезло угадать, спору нет. Ты обратил внимание, окей, но при этом ты не учитываешь огромное количество случаев, когда я ошибся. Я не забываю, Медмеп крутит взъерошенной головой. Просто в те случаи ты не упоминал своего чутья, а в эти упоминал. Так вот, вчера, когда ты пошел в архив, пошел, Я думал, что вы меня там спрятали. Нет, восклицает медмеп и снова мотает головой. В том-то и дело, что ты сам туда пошёл. И сказал дословно, «Это может быть важным, я чувствую». Тут я вспомнил о твоих догадках и решил, что... В общем, я решил проверить свою теорию. Провести эксперимент. «Окей», – киваю я и протягиваю медмепу чашку кофе, в которой еще осталась половина. «Но сейчас вы что делаете?» «Заканчиваем твою работу, чтобы ты закончил другую свою работу», – говорит Мэдмэп и смотрит на меня, как щенок на гамбургер. «Почему ты смотришь на меня, как щенок на гамбургер?» «Так что там было?» вопросом на вопрос, отвечает медмеп. «Там где?» «Там! В архиве!» Я оборачиваюсь к Тамаре. Она сидит, сняв наушники, и смотрит на меня с любопытством. Хотя обычно в подобных ситуациях она смотрит на медмепа и со снисхождением. «Да ладно вам!» — не выдерживаю я. «Тоже мне Алана Чумака нашли!» «Дэвида, блин, Копперфильда!» «Нет у меня никакого чутья! К тому же я ничего не помню!» «В каком смысле не помнишь?» — не понимает Мэдмэп. «Ну, я вообще мало что помню с вчерашнего дня». «У меня было жуткое похмелье. Я не помню, что делал, не помню, о чем думал и вообще думал ли. Мне кажется, я вообще был не в состоянии думать вчера. Чего от меня хотите?» «Так а ну вставай!» – кричит медмеп. «Не буду я вставать». «Вставай!» – говорю. «Вали в архив и вспоминай!» Я ясно слышу в эхе слова «покайтесь» и конец уже близок. «Иди, иди!» – говорит Тамара. «Иначе он все равно не отстанет. Ни от тебя, ни от меня». Архив полярника – это, по большому счету даже и неполноценное помещение. Один из коридоров общежития заканчивается глухим тупиком, и лет 25 тому назад его временно выделили под архив газеты. С тех пор, углубляясь все дальше в сеть пещер, тиходел был вынужден отдавать помещение под насущные нужды различных внутренних служб, архив так и остался в тупике. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Сюда даже электричество провели относительно недавно, а до этого репортерам приходилось копаться здесь с фонарями и даже с керосиновыми лампами. Благодаря чему часть архива ранее сороковых годов 20 -го века была однажды уничтожена пожаром. И на восстановление ушло немало времени. Сейчас здесь светло, поставлено несколько столов и даже есть относительно подробная картотека в крутящемся аптечном ящике. Раз в месяц Гудериан отряжает одного из нас в архив для наведения порядка. Мы стараемся, но все равно столы и проходы завалены распечатками статей, номерами газеты, фотографиями и пленками, до которых руки так и не дошли. Я до судорог ненавижу копаться в архивах, но меня это действует как безотказное снотворное. И то, что я вчера добровольно вызвался провести здесь какое-то время, можно объяснить лишь похмельем. А в то, что я сам отправился в эту обитель скорби, я вообще не могу поверить. Здесь стоит запах бумажной пыли, запах вчерашнего дня, и он мне очень не нравится. В редакции тоже пахнет бумагой, но это совсем другой запах. Он не нагоняет сон, он заставляет действовать, искать, суетиться. А единственное желание, которое возникает у меня в архиве, это закинуть ноги на стол и добрать несколько часов сна. Мне тут не место». Но вот что интересно: едва я вдыхаю этот запах, на меня снова накатывает задремавшее было ощущение, что я забыл о чем-то важном. Я беру папку за прошлый год, куда убрал вчера 12 фотографий, начинаю листать. На пяти из них изображен дирижабль огни Рикьявика сразу после аварии, во время ремонта и сразу после. Все это случилось еще до моего появления в техотделе, И ничего особенного, разглядывая эти снимки, я не чувствую. На шести других фотографиях изображены бригада Алферова, Бобёр и Курт Кобейн в рабочих комбинезонах, сварочные работы на стапелях, Магвай на больничной койке, спящий Гризли в кабине дирижабля и человек Генри за стойкой Барретти не толкай. И снова ничего сверхъестественного я не чувствую. Фотографии, как фотографии, их тут сотни, если не тысячи. Остался последний, двенадцатый снимок. Я упаковал его в общий файл с подборками фотографий ледяного поля за этот год. поэтому нахожу не сразу. На снимке стая белых медведей придет по снежной равнине. Три взрослых особи и два медвежонка. Ветрено, шерсть у зверей взъерошена, но, кажется, они чувствуют себя великолепно. Это огромные твари, от одного взгляда на которых бросает в дрожь. Любой из взрослых медведей может легко убить человека одним ударом лапы, после чего без всяких зазрений совести полакомится им. Эта фотография сделана мною с борта дирижабля «Боулер» около трех недель тому назад. Нам редко удается заснять медведей вот так, в естественной среде обитания, потому что в те моменты, когда нужно делать снимок, мы обычно либо слишком высоко, либо улепетываем со всех ног. Так что я поймал довольно редкий кадр. Но дело не только в этом. Я хватаю со стола увеличительное стекло и подношу фотографию под лампу. Стаю ведет вожак. Огромный даже для своего вида зверюга, гигант среди гигантов. Матёрый самец со следами многочисленных боёв на морде. С лапищами, как колонны, клыками словно у тех механизмов в блоке утилизации, которые превращают в пыль и металл, и бетон. Но я разглядываю не их, а рыжее пятно на покатом медвежьем лбу». В мандарине снова звучат рождественские гимны в исполнении детского хора. Заняты 4 из 10 столов, что неплохо для полудня. Вечером здесь будет настоящее столпотворение, так же, как и в «Тени толкает». И завтра вечером повторится то же самое, а в понедельник утром человек Генри и Розвелл будут изображать из себя героев Яна Флеминга, пытаясь выяснить, в каком из баров за выходные побывало больше народа. Это происходит еженедельно. Но каждую первую неделю месяца, вне зависимости от результата расследования, Розвелл ходит с кислым лицом. Ведь за счет футбольных четвергов в последнюю неделю человек Генри делает огромную выручку. И это здорово портит Розвеллу настроение. Но я решил нарушить эту традицию. Почему бы единственный раз этому парню, бывшему не самому плохому пилоту Полярной области, не встретить первую неделю месяца с улыбкой? «Значит, выжил, чертяка!» – улыбается Розвал. «Мы стоим у стены слева от стойки. Так же, как и в тени толкаю. стены в мандарине оббиты пластиковыми панелями под дерево, но более светлого оттенка. Эта стена отдана под фотографии. Теперь ему точно не идет кличка Мандарин», – замечаю я. «Только не для меня!» – Розвал улыбается, качает головой и поправляет фотографию. Матеры белый зверюга скалит огромные жуткие клыки. Отметишь со мной? Розвул идет за стойку и стучит ногтем по бутылке виски. Нет, спасибо. Торопливо говорю я. Еще от четверга не отошел. Слушай, Клюв. Розвул ставит на стойку два стакана. Я знаю, что ты за всегда не толкая. Все нормально. Но сегодня у меня праздник и я угощаю. Я обреченно вздыхаю и иду к стойке. Мы выпиваем по бокалу виски и Розвул кивает на дверь. Проваливай в свой бар, Клюв. «До встречи, Розвелл! Увидимся в последний четверг месяца!» «Куда ж ты денешься?» Я иду через все общежитие, и меня провожают рождественские гимны. Я думаю... Нет, ну правда, надо же было додуматься назвать белого медведя мандарином. Разве можно представить себе мандарин с такими клыками? А еще я старательно отгоняю от себя мысль о том, что мое беспокойство не улеглось с находкой фотографии мандарина. Оно лишь ненадолго утихло — Однако теперь вновь тянет меня к архиву. И что ему не имется? Но если я в чем-то и уверен, так это в том, что никаких сверхспособностей у меня нет. А фантомные беспокойства легко унимаются с помощью пары бутылок пива. Поэтому я иду прямиком в тени Толкай, мой любимый бар. У меня, черт побери, выходной. Имею право.